Глава 45. Роберта Кассана и Анджела Манчини находились здесь уже три дня и пришли к выводу, что их главное преимущество перед командой Махмени состоит в том, что они лучше знают условия, в частности местность. Но главное, им известно, что все вокруг плоское и пустое, точно гигантский бильярдный стол с коричневой обивкой. Большие поля Отсутствие канав и оград, других естественных препятствий, жесткая замерзшая земля, и хотя их машина была обычным седаном, они могли проехать через поля, не испытывая особых проблем, точно небольшая лодка в спокойном открытом море. К тому же, они хорошо разглядели владения Дунканов вблизи. Они там побывали и все запомнили и могли объехать их на машине медленно и беззвучно с выключенными фарами синий седан, невидимый в темноте. Выйти из машины, перелезть через невысокую ограду и взять дом штурмом с тыла. Внезапность вот ключ к победе. Дунканы наверняка отслеживают все, что происходит со стороны главного входа, но только не сзади. Тем более, что Дунканы и парни Махмени сидят в одной из кухонь, пьют дешевый бурбон и хихикают. Радуюсь, что им удалось заключить выгодные сделки. Две обоймы положат конец их радостным разговорам. Кассана поехал на юг по двухполосному шоссе и выключил фары, когда поравнялся с мотелем. Форт уже догорал на стоянке, от остатков шин еще поднимался жирный темный дым, и пламя лизало гравий в тех местах, куда пролился бензин. Парни сафиры превратились в темные усохшие трупы в половину своего размера. Оба тела приварились к пружинам сидений. Рты были широко раскрыты, словно они продолжали кричать. Головы полностью выгорели. Руки напоминали лапы с когтями. Манчи не улыбнулся, а Кассана медленно проехал мимо и неспешно покатил по дороге, ориентируясь по свету луны. Четыреми милями южнее мотеля и одной милей северней владений Дунканов, он совсем сбросил скорость, повернул руль, выехал на обочину, и дальше они покатили по полям. Машину начало трясти. С географической точки зрения земля была плоской, но в реальности колеса постоянно попадали в выбоины и рытвины. Пружины натужно скрипели, руль дергался в руках Кассана но они неуклонно продвигались вперед. Он поддерживал скорость в 20 миль в час и описал широкую дугу, намереваясь остановиться в полумиле от владений Дунканов. Примерно две минуты прикинул Кассана. Один раз ему пришлось резко затормозить и крутануть руль, чтобы обогнуть заросли ежевики. Неподалеку они заметили сгоревшие останки внедорожника который высился в темноте чёрный и пепельно серой Вчерашняя работа Ричера, но после этого все у них получилось легко. Они видели слабый желтый свет впереди, как зовущий к себе маяк, почти наверняка кухонное окно самый южный дом, принадлежащий Джейкобу Дункану, важная персона. Человек Махмени выбрался из Кадиллака, секунду постоял на ночном холоде, оглядываясь по сторонам: восток, запад, север, юг, повсюду темнота и покой. Он закрыл дверь, чтобы погасло внутреннее освещение, и сделал шаг к багажнику. Он не ошибся, там действительно горел свет. Бледная желтая сфера сияла в тумане. С севера ее, конечно, было не видно, но с юга тут могли возникнуть проблемы. Человеческий глаз очень чувствителен. Человек махмени сделал еще один шаг мимо задней пассажирской двери, его ладонь лежала на металлической крышке примерно в футе от края, чтобы захлопнуть ее одним движением. Он знал, что дорогой механизм сделает все остальное сам. Его ладонь лежала на крышке. Он подсознательно наклонился вперед. На самом деле ему не хотелось захлопывать крышку сразу. Затекшее тело искало движение. Он слегка пошевелил плечами, и его голова сместилась вперед, что привело к изменению угла зрения. И теперь он мог смотреть либо на темный асфальт, либо на освещенные внутренности багажника. Естественно, человеческие глаза выбрали свет и наткнулись на взгляд Асгара Арада Сипира. Невидящие глаза напарника были широко раскрыты. В смерти оливковая кожа стала бледной с легким желтоватым отливом. В результате ускорений и торможений тело оказалось в дальнем углу багажника. Конечности торчали в разные стороны. Голова была повернута, в глазах застыло недоумение. Человек махмени стоял совершенно неподвижно, ладонь застыла на холодном металле. Рот широко раскрыт. Хотя он почти не дышал, сердце едва ли билось у него в груди. Он заставил себя отвернуться. Потом его взгляд вновь обратился к багажнику. Нет, это не галлюцинация. Ничего не изменилось. Он снова начал дышать. Постепенно его дыхание ускорилось, он начал задыхаться, сердце билось все быстрее и быстрее, он отчаянно дрожал. Асгар арат Аратсипир смотрел на него. Человек махмени снял ладонь с крышки багажника и обошел машину. Теперь он стоял так, что выхлопные газы поднимались вверх между его колен. Пальцы переплелись на лбу. Он смотрел и не понимал. Асгар был мертв, но он не видел крови, нет дыры от пули между глаз, череп не пробит. Никаких признаков удушья, на живых ранах следов борьбы, ничего, лишь брошенный в багажник мертвый друг, лишенный достоинства и жизни. Человек махмени отошел на десять футов, потом на двадцать. повернулся к машине, поднял голову и руки и безмолвно завыл на луну, плотно зажмурив глаза. Его рот перекосился в злобной судороге. Ноги стучали по земле, как будто он бежал на месте, одинокий в огромной черной пустоте. Затем он остановился, провел руками по лицу, сначала одной, потом другой и начал думать. Но теперь он уже не мог размышлять о тонкостях. Его друга убил в 60 милях отсюда неизвестный человек непонятным способом, при отсутствии любых видимых следов. Потом засунул его в багажник машины, не имеющие ни малейшего отношения к парням Росси или Сафира. Затем кто-то забрал арендованный ими желтый автомобиль, что вынудило его украсть кадиллак. Ничего другого он не смог бы найти во всем городе. В результате он действовал точно марионетка, которой управлял чей-то могущественный разум. Все это казалось ему непостижимым. Но факты остаются фактами. Человек Махмени вернулся к багажнику и заставил себя все внимательно осмотреть. Он переместил Асгара в центр и принялся его изучать, как патологоанатом на столе в морге. Свет в багажнике был достаточно ярким, но не помог ему установить истину или хотя бы узнать что-то новое. У Асгара не было сломанных костей и синяков, шея не пострадала. Человек Махмени не нашел ран, порезов или царапин. Под ногтями ничего не осталось. Пистолет, деньги и нож исчезли, что представляло интерес. В багажнике лежали самые обычные вещи, что удивило человека Мхмени. Убийца не пытался навести порядок и убрать важные улики. Там валялась старая пластиковая сумка с чеком недельной давности, старая непрочитанная газета, какие-то прыжевшие листья, куски земли, словно кто-то перевозил растения. Очевидно, машина принадлежала человеку, который использовал ее в обычной жизни и не готовил для столь мрачных целей. Первый вопрос: чья это машина? Номера не помогут, даже если их не поменяли. Но наверняка существовал более быстрый способ получить ответ, учитывая, что никто не наводил в автомобиле порядок. Человек Махмени подошел к пассажирской дверце, Распахнул ее, наклонился и открыл бардачок. Там он обнаружил черный кожаный бумажник размером с книгу в твердой обложке с золотой эмблемой Кадиллака. Внутри лежали две инструкции по эксплуатации: толстая и тонкая. Первая для машины, вторая для приемника. Визитка продавца и документы на страховку. Он бросил бумажник на пол и поднес документы к свету, который падал из бардачка. Машина принадлежала Сэту Дункану, что представлялось вполне логичным в некоем жутком призрачном аспекте, потому что с самого начала все было ошибкой, другого объяснения не существовало. Нет никакого неистового великана-незнакомца. Никто его не видел и никто не мог описать. Его придумали. Он являлся воображаемым персонажем, приманкой, уловкой. Все разговоры о задержке поставки товара гнусная ложь. Все инсценировано от начала и до конца, чтобы выманить их в Небраску, отсечь от привычных связей и уничтожить. Дюнканы решили разорвать цепочку и избавиться от посредников, чтобы напрямую иметь дело с саудовцами, что привело бы к очень существенному увеличению прибыли. Дерзкий ход, но очевидный и осуществимый, потому что все самым очевидным образом их недооценили. Дюнканы вовсе не бестолковые сельские недотепы, как считали остальные. Они оказались безжалостными стратегами высочайшего класса, тонкими, мудрыми, способными на поразительную проницательность и глубочайший анализ. Они предвидели, что Махмени окажется самым серьезным противником, реалистично оценив ситуацию, и совершенно сбили его с толку, убрав Асгара каким-то таинственным способом еще до того, как прозвучал колокол после чего оставили тело в машине, которую, как они знали, он обязательно найдет, украдет и позднее выяснит, что она им принадлежит. Значит, за этим стоит не просто мятеж, но послание, отправленное смело, искусно и изящно. В послании говорилось: "Мы способны сделать все, что пожелаем". Мы можем достать кого угодно и когда угодно. Вы даже не поймете, что с вами произошло. А на случай, если их послание не произвело нужного впечатления, они достали парней Сафира и сожгли их на парковке мотеля, продемонстрировав свою силу и возможности. Нет, это сделали не парни Росси. Их почти наверняка тоже убили, где-то в другом месте и иным способом. Может быть, расчленили или пустили кровь или даже распяли, быть может, похоронили живьем. Человек Росси говорил что-то похожее, когда описывал вкусы дунканов. Человек Махмени чувствовал себя совершенно одиноким, думая о том, что возможно, он последний, кому удалось уцелеть. У него не осталось друзей и союзников. Он не знал местности и не представлял, что делать дальше, кроме как продолжать схватку нанести ответный удар, отомстить. Других желаний у него не возникло. Человек махмени посмотрел сквозь темноту на три дома Дунканов, потом с благоговением закрыл крышку багажника, осторожно нажав на нее кончиками пальцев, словно сделал последний печальный аккорд на церковном органе. Затем прошел к пассажирской дверце и взял сиденье глок. Закрыв дверь, обошел капот, пересек дорогу и зашагал через какое-то поле по прямой вдоль огороженной подъездной дорожки Думканов, чьи три дома высились впереди в трехстах ярдах. В его правой руке был зажат пистолет, в левой нож. В полумиле за домом Дунканов Роберт Касса притормозил, Развернул «Шевроле» и по инерции покатил к владениям Дунканов. В сотни ярдов он остановился, воспользовавшись ручным тормозом. Подняв руку, выключил свет в кабине, чтобы тот не зажегся, когда распахнутся двери, и посмотрел на сидевшего рядом Анджела Манчини. Оба немного помедлили, одновременно кивнули и выбрались из машины. Вытащив кольты, они спрятали их за спиной чтобы лунный свет не отразился от блестящей стали. И пошли вперёд плечом к плечу. Им оставалось преодолеть сто ярдов.